Глава одиннадцатая «Я сразу сказала, что свадьба мне не нужна. Я выхожу замуж за Хавьера, потому что так захотел Альфа, а не я». Но на лице Микаэля не дрогнул ни один мускул. Он был уверен, что все делает правильно. «Я сказала, что мне этот фарс не нужен, но кто бы меня слушал?» Сиенну и Анжелину захватила идея устроить пышное торжество. Причем последнее даже про траур забыла, настолько спешила меня пристроить». Насчет первой волчицы я не была так уверена. Для чего ей на самом деле свадьба я не разобрала, а в заботу Сиенны не верила. Она ненавидела Рамону за одержимость найти убийцу отца, но при этом сама до сих пор была одержима им и их несостоявшимися отношениями. Поэтому сначала были похороны, а теперь свадьба. «Что будешь делать, Сиенна, когда я выйду замуж?» Поинтересовалась я перед уходом. «Найдешь кого еще похоронить?» Или, наконец, то займёшься собственной жизнью?» Я целилась в самое сердце и попала. «Позабудься о своей Венере», — процедила она. «И о свадьбе, конечно же». «Конечно», — кивнула я. «Морально». «Ещё не хватало, чтобы на меня повесили организацию свадьбы, которой, по нашей задумке с Хавьером, вовсе не должно случиться. Будь она настоящей, с Рамоном...» «Я уже однажды вышла замуж». И наша свадьба с Августом была роскошной. В одном из лучших отелей города, с музыкантами и кучей гостей, с разрезанием торта и танцем молодоженов. Проблема в том, что она была напоказ. Наверное, уже тогда я не чувствовала в Августе близости, пусть даже как девчонка была влюблена в красивого, сильного Альфу. «Не тот мужчина и не то торжество». Если бы Рамон предложил мне стать его луной официально, меня бы устроила и простая церемония где-нибудь на берегу океана. Сейчас бы меня устроило и просто знание, что у него все хорошо. Нашу свадьбу с Хавьером решили сделать прямо в особняке Альфы. Об этом я узнала от Франчески». С Сиеной и Анжелиной я принципиально не общалась, а вот они с доктором пересекались, так что, когда она поинтересовалась, что происходит, я ей выложила все. Что не хочу замуж, и все это фарс. Разрыдалась от переизбытка чувств. Доктора не напугала, но она, кажется, даже поговорила с Микаэлем, чтобы тот отложил свадьбу до рождения моей дочери. Идея была хорошей, но Альфа остался непреклонен. Ребенок родится в законном браке и точка». Именно в тот день я всерьез начала готовиться к побегу. Своим побегом я клятвы Альфи не нарушала, потому что не приносила никакого вреда ни Микаэлю, ни его стае. Разочарование по поводу сорванного торжества не в счет. Я начала готовиться к побегу, потому что после прокола с доктором Альфа сдвинул сроки свадьбы. Когда выяснилось, что торжество могут нарушить роды, Мик решил, что я выйду замуж пораньше, недели на две. У нас почти не оставалось времени и был только один шанс на побег. Поэтому, когда Хавьер представил мне план, я согласилась. Он был простым, но когда я пыталась сбежать от Рамона в Табатор, все тоже казалось просто, а получилось, как получилось. Были детали, которые сложно игнорировать, например, мою беременность. «Пока я в стае Мика за мной присматривает, доктор Сураза, а вот стоит уехать из-под ее опеки, я сама по себе». Чтобы отвлечь внимание Альфы и его сердобольной мамаши, мне требовался помощник, поэтому я снова доверилась Альвара. Хавьер был против, вроде того, что чем меньше народу знает про нашу авантюру, тем лучше, но Альвара был мне нужен, как прикрытие и как друг». Он таким новостям не обрадовался и даже попросился вместе со мной, особенно когда узнал, куда я направляюсь. Нужно, чтобы кто-то заботился о тебе, Ви. Я бы с радостью, но если... Я замолкаю и исправляюсь. Ну, когда вернется Рамон, он будет меня искать, и ты станешь связующим звеном между нами. Пообещай мне. «Обещаю», — клянется парень и обнимает меня крепко. «Что нужно делать?» Меня потряхивает от одной мысли о нашем плане, до вернувшихся панических атак. Но тянуть время дальше некуда. Я либо выхожу замуж через три дня, либо бегу навстречу своей свободе. И вот я уже в кабинете Микаэля. «Ты готова, Венера?» – интересуется он. «Нет, Мик. Я не готова к этой свадьбе. Но, как видишь, я стараюсь принять твою волю. Выбираю платье». Альфа воодушевляется и уже не кажется таким подозрительным. «Тебе понравились те, что привез ассистент Сиенны?» «В том-то и дело, что нет. Я могу выбрать платье сама». Мик хмурится. «Я могу приказать привезти еще платье? Нет. Я хочу пройтись по магазинам, найти свое платье». Простая просьба, но Альфа подбирается. «Я не хочу, чтобы ты покидала территорию стаи Венера. Мой брат это запретил». И уехал на два дня, напоминаю я. Я же не пожизненно буду здесь сидеть. Конечно, нет. Возьми с собой Хавьера и Вервольфов из моей стаи в качестве охраны. Хорошо. Киваю. Хавьер предупреждал, что так и будет, и что это не проблема. Я возьму Альвара. Думаю, мужчины не лучшие советчики. Заявляет от двери «Хожу бесшумно-сиенно». Я поеду с тобой и помогу выбрать платье. Моя первая мысль только не это. Сиенна как-то не вписывается в наш с Хавьером побег. Совсем не вписывается. То есть те платья, которые мне приносили, выбирала не ты, не я, — кивает Сиенна. Этим занимались Анжелина и ее стилист. Но они больше тяготеют к классике, а ты у нас девушка с характером. Творческая душа. Я приподняла брови. «Творческая?» «Я видела, как ты одеваешься. Какие вещи выбираешь? У тебя есть вкус». В другой раз я бы удивилась неожиданному комплименту, тем более от Сиенны. Кажется, она была искренней. Хотя с симпатией ко мне все было сложно, ей действительно понравилось мое чувство вкуса. «Надо же!» «В другой раз, но не сейчас». «Благодарю, но у тебя, наверное, есть дела». «Сегодня у меня выходной». «Как всё удачно складывается!» «Спойлер!» «Нет!» Я повернулась к Микаэлю, но тот не спешил занимать жену семейно-стайными делами. Затащил бы в постель, честное слово, пока она выходная. «Тогда скажу откровенно, признаюсь я, общество Альвара мне нравится больше». «Тем более поедем вместе», — хмыкнула первая волчица, — Хотя я бы сказала, махнатая зараза. Может, наконец-то сумеем подружиться? Мик обрадовался. Он здесь единственный верил, что это вообще возможно. А вот я едва удержалась от того, чтобы закатить глаза к потолку. «Хм, не знаю, зачем тебе это? Поинтересовалась я, когда мы вместе с Сиеной покинули кабинет. Знаешь же, что дружба между нами невозможна? Брось, отмахнулась она. Ты теперь член моей стаи. Я бы то же самое сделала для любой другой волчицы из наших». «Сомневаюсь. Но переубеждать Сиенну не буду. Во-первых, это бесполезно, а во-вторых, она может что-то заподозрить. А менять план уже поздно. Придется убегать и от Сиенны». «Бесы!» – как сказала бы Чарли. «С Чарли мы давно не разговаривали. Нет, в отличие от Доминика, подруга от меня не отказалась». Если честно, я боялась, что мой отказ бывшему Альфе может повлиять на их отношения, и оказалась права. Потому что Чарли не поняла, почему я не согласилась, но еще больше она не приняла тот факт, что Доминик решил мне не помогать. «Мы семья!» Возмущенно заявила она, когда мы с ней созвонились, а потом добавила. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. В любом случае, мы тебя всегда примем». «А что насчет твоего супруга? Перебеситься». Доминик наверняка считал, что перебеситься должна я. А теперь, выходит, я допустила ошибку, когда отказалась с ним лететь. «Не допустила, Венера! Ты все сделала правильно! Ты дотянулась до Рамона. Он жив и со дня на день приедет за тобой. Сюда или туда, куда тебя отвезет Хавьер! Доминик же был бы еще одним препятствием между тобой и истинным. И даже Чарли бы не помогла!» Я так долго себя убеждала, что, кажется, окончательно убедила потому что стоило сесть в машину, меня отпустило. Чем сильнее я отдалялась от территории стаи пересов, тем спокойнее становилась, понимала, что все это временно. Наверное, скоро я снова начну паниковать, но сейчас я была полна решимости, решимости сбежать». Центр столицы состоял из узких улочек, большинство из которых были исключительно для пешеходов. Но были и те, где машины плотно вставали в пробки, потому что обогнать другие авто не представлялось возможным. В итоге несколько кварталов мы ехали минут сорок, хотя их можно было за столько же пройти пешком. Можно было бы, не будь я на последнем месяце беременности. Живот мне не мешал, а вот утомляемость была сильнее обычного. Будто все силы уходили дочки, Может, так и было. Сегодня мне нужны все силы, поэтому я терпеливо ехала несколько кварталов. А вот дальше пришлось идти на своих двоих. Модная галерея бутиков расположилась по обе стороны от сквера Святой Катерины. Там, по словам Сиены, можно было найти лучшие наряды, свадебные и не только». Бутики не выделялись из общего ансамбля. Вместо броских вывесок на каждом были черные таблички с золотой гравировкой, говорящие о том или ином бренде. Большинство из них были мне известны. В частности, тот, в магазин которого меня привела первая волчица. Навелли. Не свадебные платья, но бренд роскошный. Класс люкс. Я думала, мы идем в царство крема и глазури. Заметила я. Добрось. Да — хмыкнула Сиена, когда мы поднялись по ступенькам. — Ты забраковала все белые наряды, вот я и решила, что дело в цвете. — Белое платье — это так по-человечески. — Согласна. — Тем более я не поддерживаю эту свадьбу. Ну, — Сможешь надеть его на какую-то вечеринку. — пожала она плечами. — И что тут скажешь? — Идея действительно выбрать себе красивое платье мне понравилась, — Но гораздо больше мне понравилась идея таким образом потянуть время. Я была с Сиеной, так что переговорить с Хавьером не успела, но он был со мной, сопровождал нас, и я верила, что у него есть план и на но должен быть. Поэтому я погрузилась в шоппинг, тем более, что здесь было на что посмотреть и что примерить. Анжелина присылала какие-то безразмерные платья, очевидно, для того, чтобы скрыть мое положение. Но я не хотела скрывать беременность, я хотела ее подчеркнуть чтобы мы с дочерью выглядели прекрасно и так же прекрасно себя чувствовали. Спустя час примерок я нашла то, что искала. Роскошное платье цвета бронзы с пышными многослойными юбками из органзы и с вышитым бисером лифом. В таком платье я могла бы встретить Рамона. В таком платье я могла бы выйти за него. «Королевское», — оценила Сиена, когда я вышла показаться. Но нужно будет его перешить. Нужно, если я хочу надеть его беременной. Хотя я бы предпочла не трогать платье, которое удивительно мне шло. Но только я хотела сказать, чтобы все оставили как есть, как поймала взгляд Хавьера. Он едва заметно показал мне на дверь, куда нырял персонал бутика. «Хорошо», — сказала я Сиенни. «Мы вообще умудрились болтать о моде и ни разу не поругались». «Договоришься?» Сама же направилась вроде как в примерочную, на деле осторожно последовала за Хавьером. Загвоздка была в том, что я осталась в еще неоплаченном платье с расстегнутой спиной. Хорошо хоть в обуви, в удобных кедах, которые стали для меня привычными на время беременности. Но если это мой шанс, то упускать его я не намерена». В коридоре за дверью тоже никого не оказалось, а впереди замаячила еще одна, простая, за которой скрылся мой телохранитель и несостоявшийся жених. Сердце заколотилось, как бешеное. Я только сейчас в полной мере осознала, что собираюсь сделать. Но отступать, передумывать не собиралась тоже. Тихо, крадучись, я пробежала это расстояние так быстро, как могла, толкнула дверь и оказалась в глухом узком переулке. «Идем» потянул меня за руку Хавьер, сосредоточенный, серьезный, машина за углом. «Я не заплатила! У нас проблем с законом не будет!» «У нас будут проблемы с Микаэлем, если не поторопимся!» Я вложила руку в его ладонь, но тут раздался едва уловимый, слышный разве что чуткому волчьему слуху хлопок, и Хавьер дернулся. Знакомо так дернулся, прежде чем схватиться за решетку ступенек, заслоняя меня собой. «Хавьер!» Выдохнула я. «Назад!» — выпалил он, прежде чем рухнуть на лестницу к моим ногам. Я подняла голову, наблюдая, как к нам, к ко мне приближаются незнакомые люди с оружием в руках. Один из них скривил губы в довольной улыбке. «Волчица сама пришла к нам. Как удачно!» Подчиняясь инстинктам, я закрыла живот и шагнула назад к двери. Это было совсем не по героически, потому что бегство означало бросить Хавьера, раненого, истекающего кровью. Но все, о чем я могла думать, точнее о ком, это моя девочка, направленная на меня пистолеты и глаза убийц. Я много раз видела охотившихся вервольфов, и хотя те, кто в меня целились, были людьми, их взгляды были такими же, предвкушающими и не знающими пощады. Не знаю, почему у меня возникла именно эта ассоциация, но с каждой секундой она крепла. «На твоем месте я бы не двигался», — предупредил тот, который стоял ко мне ближе всех. «Пули отравлены». Я вздрогнула, так и не успев нащупать ручку двери. Двигаюсь я быстро, но не быстрее пули. Пули, которая уже попала в Хавьера. Я подняла взгляд и посмотрела в светлые глаза их главаря. Русый, коренастый, неопределенного возраста. Обычный. Они все обычные. В толпе я бы могла принять их за местных или туристов, которых летом в Велимии очень много. Яд. Пули. замечание про волчицу. Кажется, я уже знала, кто передо мной. Безликие. Только глаза их выдают. «Что вам нужно?» «Кто?» «Ты, волчица. Зачем?» «Мы не спрашиваем, зачем, мы выполняем приказ». «Чей?» Он не отвечает, лишь направляет оружие на Хавьера. «Идем с нами, и тогда твой жених не умрет». «Нет». Качаю я головой и вскрикиваю, когда Хавьер получает в спину новую пулю. Еще одна, и яд в его крови достигнет критической отметки. «Пойдешь с нами по доброй воле, дойдешь до конца улицы и сядешь в машину, он будет жить». «Сколько раз меня шантажировал бывший муж не сосчитать? Шантажировал, манипулировал, но оружием не угрожал!» «Где гарантии?» «В наших общих интересах, чтобы все прошло тихо и чтобы никто не пострадал!» «Зачем вы тогда в него стреляли?» «А речь не о нем», — поясняет мужчина. «О тебе и о твоем ребенке!» «Ребенок?» Внутри меня все холодеет, и дышать нечем вовсе не от жаркого велимейского полудня. Зачем вам мой ребенок? В прошлый раз вы хотели убить его? Приказ есть приказ. У меня считанные мгновения на раздумья. Дочь или Хавьер? Хавьер или дочь? Я не обольщаюсь насчет безликих». Наши предыдущие встречи показали, что если им нужна я, они ни перед чем не остановятся. Все равно меня достанут, меня и дочь. Но сколько при этом прольется крови? А главное, чьей? Очевидно, я думала слишком долго, потому что безликий снова направляет оружие на Хавьера. «Подождите!» Скидываю я ладони вверх. Это выше моих сил решать чужую судьбу. Даже если стреляю не я. Но я так не могу. Я иду с вами, бесы. Я нужна им живой. Моя дочь нужна, а значит, есть шанс. Панику внутри я пресекаю, закручиваю ее, как краник, и даже спускаюсь по лестнице, перешагнув через тело Хавьера. Дверь распахивается, и на площадке возникает сиенна, злая, как сотня бешеных волков. Но эта злость в секунду сменяется недоумением, а затем страхом. По телу волчицы проходит судорога. Она судорожно сжимает ворот рубашки, будто ей разом становится нечем дышать. На секунду кажется, что она сбежит. Прямо сейчас. Но сиянна не сбегает. Смело, слишком смело для ее боязни Безликих спрашивает. Что здесь происходит? По взгляду Безликого вижу, что он готов отправить волчицу к Хавьеру, потому что она помеха. Досадная помеха на пути к его цели, не позволяющая выполнить приказ. Ему нужны мы, я и дочка. Мы не должны пострадать, а вот остальные могут страдать сколько угодно. Исключительно по собственной глупости. У меня нет особой любви к Сиенне, но сейчас я ей рада. Рада, как никому и никогда. Пусть у нее получится позвать на помощь. Мне хочется этого до безумия. Мы ее забираем. Говорит безликий. «Будь хорошей волчица и не путайся под ногами». «Кто сказал, что я хорошая?» Сиенно раздраженно раздувает ноздри. «Главное, умной!» Уточняет мужчина. «А она и ее ребенок тебе как кость поперек горла. Воспоминания о мертвом возлюбленном». Волчица снова вздрагивает. «Мы все знаем. О ней, о тебе». «У нас везде уши и глаза, поэтому будь умной волчицей, уйди! Закрой дверь и сделай вид, что ничего не видела!» «Здесь камеры сломаны!» Сиена открывает рот и хочет что-то еще сказать, но сразу же закрывает. Бросает на меня взгляд, полный ненависти, а затем кивает, расправляет плечи и действительно шагает за дверь. «Вроде все правильно». Никто не пострадал, но мне хочется броситься за ней и расцарапать лицо. Разочарование раздирает меня пополам с яростью. Стерва! Какая же она стерва! Она даже не попыталась! Конечно, ей выгодно, чтобы меня не было в стае, а безлики только что сделали всю грязную работу за нее. Рамон ошибся на их счет, ошибся на ее счет! Безликий хватает меня за локоть и тянет за собой. «Идем!» И я иду. Иду и прикидываю, как на него наброситься. Но в этой ипостаси наши силы не равны. А в волчицу не перекинуться. Резкая трансформация может навредить моей дочери. Эти мерзавцы все предусмотрели. И даже машину впритык к переулку подогнали. Безликий распахнул заднюю дверь и подтолкнул меня вперед. Я нырнула на заднее сиденье, а вот он вдруг дернулся и рухнул на мостовую. И его сопровождающие начали падать один за другим, как кегли в боулинге. «Что? Что?» «Венера, вы в порядке?» Поинтересовался водитель темноволосый Вервольф. А? «Это все, что я могла сказать, потому что вслед за падающими безликими улицу буквально наводнили Вервольфы, вооруженные и даже сменившие ипостась». Я из стаи Альфа Микаэля. Вы меня не похищаете? Мы вас спасаем. Но как вы узнали? Приказ первой волчицы. Сиены. Я заморгала, а потом рванула прочь из машины. Хавьер! Там Хавьер, он ранен!